«Второе. Ты на него нацелился с самого начала», — сказал Камиль, улыбаясь. «Нет, не особенно», — попробовал защититься Луи. «Ну, он был бы не первым убийцей, который сам предупредил полицию». «Ты мне это уже говорил». «Да, но теперь я нашел кое-что интересное». «Излагай». Луи открыл свой блокнот. Жером Лизаш, 42 года, холостяк. Книжный магазин принадлежал его отцу, скончавшемуся в 1984 -м. Филологический факультет, Сарбона, магистратура по теме «Устная традиция в детективном романе», оценка «Очень хорошо». Семья сестра Кладина, 40 лет, они живут вместе. Шутишь? Ни в коей мере». Занимают квартиру над магазином. Это тоже часть полученного ими наследства. Кладин Лизаш вышла замуж в 1985 за Алана Фруассара. Бракосочетание состоялось 11 апреля. Какая точность. Это важно. Ее муж разбился на машине 21 апреля, 10 дней спустя. Он был наследником солидного состояния. Семья с севера начинали с производства шерсти и шерстяных изделий, потом перешли на выпуск рабочих комбинезонов и другой верхней одежды. Муж был единственным сыном. 21 апреля 1985 его жена унаследовала все. Она провела недолгое время в психиатрической клинике. В последующие годы еще дважды подолгу лечилась в специализированных санаториях. В 1988-м она окончательно вернулась в Париж и поселилась у брата. Там она и по сей день. Ты ее видел? Еще нет? Начал оправдываться Луи, откидывая прядь. Я действовал незаметно, вы же сами. Знаю, Луи, ты все сделал правильно. Ну, продолжай. Тот... Кого мы ищем, не стесняется в средствах. А у семьи Лизаж много денег. Пункт номер один. Пункт номер два. Расписание. 10 июля 2001. Убийство Грейс Хобсон в Глазго. Магазин закрыт весь июль. Брат и сестра в отпуске. Официально в Англии. У Лизажа Контрагент в Лондоне. Брат и сестра живут у него две недели, с 1 по 15, Из Лондона до Глазго на самолете не больше часа. Немного головоломно, но не исключено. 21 ноября 2001-го убийство Мануэлы Констанзы, Парижский регион. Для Лизажа возможно... Ничего особенного в его распорядке дня. 11 апреля этого года Курбива, та же картина. Париж, Трамбле, Курбива, все они находятся внутри ограниченного периметра парижского региона. Ничего невозможного. И все же не густо. Он указывает нам две книги из трех. И сам первым звонит нам, пока мы не можем... Точно определить, из каких соображений он слил информацию в прессу. Сам он утверждает, что попал в ловушку, но он мог и поддаться желанию сделать себе рекламу. «Очень может быть». «Он подписан на Белые ночи», — добавил Луи, доставая пачку листков. «Ну, Луи», — сказал Камиль, хватая бумаги и начиная их листать. «У него же специализированный книжный магазин. Он и должен быть...» Подписан на все, что выходит. На, посмотри. Среди абонентов десятки владельцев книжных магазинов. Кого там только нет. Книготорговцы, писатели, информационные службы, газеты. Все там. Не исключено, что даже мой отец... Бинго. И он есть. А к их сайту в интернете доступ у всех. Объявления принимаются в свободном режиме и... Луи поднял руки в знак капитуляции. «Ладно», — сказал Камиль, — «что ты предлагаешь?» «Финансовое расследование. Как и во всех магазинах, в книжный поступает немало наличных. Нужно посмотреть поближе, какие там приходы, расходы, что он покупал, есть ли значимые и необъяснимые выплаты и так далее. Эти преступления стоят все-таки немалых денег». Камиль задумался, «Соедини-ка меня с судьей».